В голосе генерала-полицмейстеру послышалось неодобрение. Купец возит письма преступников в Россию, из России, в Сибирь. Вот как, вроде бы повеселел Муравьев. Вышел из-за стола, юношески ладный, прошел вдоль ряда сидящих чиновников в мундирах с орденами и крестами, важных и встревоженных. А не Кузнецов ли пожертвовал гражданскому и духовному ведомствам, Каждому по 350 тысяч, и еще 125 тысяч отдал на постройку института благородных девиц. Муравьев вплотную подошел к Пятницкому. Отчего о милосердном деянии умалчиваете? Вам, господин полковник, следует извиниться перед Кузнецовым. Что же касается политических преступников, то они за поступки своей горячей молодости жестоко поплатились, и неизвестно, сколько еще будут томиться в опале. «Надобно бы и не преследовать их, а сделать полезными для губернии. Или здесь без них достаточно образованных умных людей?» Некоторые чиновники оказывали мелкие услуги опальным, даже ходили к ним в гости. Все это негласно, с оглядкой. И вдруг сам генерал-губернатор смело берет сторону политических. Тут есть из-за чего смешаться и развести руками. Глава четвертая. Чиновников по особым поручениям и личной канцелярии Муравьев привез из столиц – молодых, образованных, богатых и знатных. Они устремились с ним не за деньгами, а за почестями и наградами. Потому должны быть неподкупными. В то же время без местных жителей, хорошо знающих край, губернатору не решить важных вопросов по его обновлению и пробуждению. Надо привлечь к себе старожилов, заставить их поверить в идеи нового начальника. Еще Муравьев знал, без средств богатых сибиряков ему ни на шаг не продвинуться в своих замыслах. Губернская казна пуста. В упадке добыча золота, в кяхте скудны пошлинные сборы. Морские державы перехватывают чайную и шелковую торговлю с Китаем. Казенные заводы и рудники тоже не дают прибыли. Предшественник Муравьева Руперт Постоянно жаловался императору на неурожаи, падеж скота, наводнения. Отправляя в Сибирь Муравьева, император сказал «Обходись собственной казной, у меня для тебя не будет и полтинника». У иркутян из декабристов особенно в почете был Александр Поджио. Лучше него никто не знал местное население. Муравьев решил пригласить к себе Поджио. В присутствии декабриста Николай Николаевич забыл о ворохе бумаг, о лживом, изворотливом Пятницком, наглом и самоуверенном Горошковском. Оба никак не хотели добровольно подавать прошение об отставке, а сам Муравьев не мог их отстранить, назначенный императором. Разговаривая с Поджо, Муравьев отдыхал душой. Все неурядицы виделись ему мелкими, быстро проходящими. Главное сейчас – беседа с пожилым человеком, который даже внешностью – Сразу расположил к себе Муравьева. Длинные, как у патриарха, черные сидеющие волосы, густая борода, кроткие, проникновенные глаза, плавная речь. Александр Викторович с молодой живостью рассказывал о своем поле, арендных лугах, огороде. Каждый год он брал на воспитание купеческих и крестьянских детей. Еще недавно арендовал золотой прииск, только золотопромышленника из него не вышло. Зато хорошо узнал местных купцов. Земледелие сблизилось с крестьянами. «Когда съедят меня чиновники, возьмете к себе огородникам», – пошутил Муравьев. «Целых четыре года после ранения на Кавказе я управлял отцовским имением, так что опыт есть». «Декабристы вас многому научат», – улыбнулся Поджо. «Декабристы», – задумчиво повторил Муравьев. Какое емкое и грозное понятие. Ни в столице, ни в других местах России я не слышал его. Название от месяца восстания на Сенатской площади. А как много вобрало в себя. И давно оно слышится в Сибири. «Когда родилось?» — переспросил Александр Викторович. «Никто вам не назовет дня и года. Пришло это слово откуда-то из глуши, где проживают политические ссыльные». Соглашаясь с Поджо, можно только заметить, что еще в июле 1849 года Рафаил Черносвитов, сибирский золотопромышленник, арестованный по делу Петрашевцев,